Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Добрый вечер, это Будам из Америки, выпуск номер 17 под названием «А если завтра война?». Прежде чем перейти к, этой, к обсуждению этой щекотливой темы, хотел бы Просто сказать, что день сегодня был такой очень насыщенный у меня. Встал, как обычно, в 6 утра. Где-то до 11 утра. До полдвенадцатого скорее. Надо было там кое-что написать для, для книжки следующей. По программированию. А потом у меня была назначена встреча с одним человеком. Встретились, пообедали. Еще прошло 2 часа. Потом по плану у меня была поездка в Филадельфию. Там надо было встретиться с парнем, который снимал видео. Там мы выступали на конференции одной. Это мы закончили, и потом там же у меня было выступление такое небольшое, для небольшой аудитории в этом в университете ЮПН. И он вот приехал домой. Домой приехал, голова гудит. Надо снять напряжение, взял пивка. В общем, сел на кухню пью пиво. Стараюсь пить бельгийское, если можно. Ну, обычно можно, конечно, в Америке. В общем, пью его. Ну, если куда попаду, где его нет, значит, пью не бельгийское. В общем, взял пивка, положил сегодняшний номер газеты Wall Street Journal, который я читаю все, кроме финансовых секций. Кажется странно, но это хорошая. А вот эти вот все стаки меня не интересуют, эти все ценные бумаги. Вот, значит, сижу, читаю газету, пью пиво и включил CNN по телевизору, чтобы так фоном оно шло. И слышу, вдруг они что-то сказали, что вот этот кандидат в президент в вице-президенты Сэра палин она что-то сказала такое, что-то шла, шла речь за конфликт между Грузией, опять это Россия, опять это Америка. И что она сказала, типа того, что, мол, если будет конфликт типа развиваться, то Америка, конечно, поможет своему союзнику, а именно Грузии в этом случае, и вступит туда, вступит куда непонятно, Но, такое знаете, есть такое ощущение, что, а вдруг война? И вот я начал думать, ну, а вдруг действительно война между Россией и Америкой? Это, в общем-то, может быть, вполне возможно. Не потому, что Америка решит напасть на Россию, или Россия решит напасть на Америку. А вот из-за вот такого конфликта, из-за какой-то Грузии, которая... Которая, ставит, которая обостряет отношения между Россией и Америкой. И вот может такое быть, что Россия начнет там, в Грузии давить, а Америка начнет тоже выступать, типа мы помогаем своим. И вот начинается война между Россией и Грузией. Война это плохо, будут гибнуть люди. Но я бы не, хот... не об этом сейчас хотел подумать вслух, А хотел бы подумать о вот этом вот сайте, куда мы публикуем все подкасты, arpod.ru. Понимаете, вот война, она всегда обостряет отношения. Любое, то что называется экстрим, обостряет отношения. Если ты хочешь понять, в какую сторону ты идешь, старайся подумать о каком-то экстриме, крайней ситуации. Представить себя в ней и как у тебя это получится. И теперь, значит, надо принимать стороны. Чью сторону ты примешь? По-английски это называется you have to take sides. То есть ты не можешь вообще не принимать ничью сторону. Вот скажем, мы здесь живем все мирно и весело, пишем подкасты. Человек, который создал этот сайт arpo.ru человек с такой подгнившей репутацией, опять же, только в том случае, если война. Так у него, наверное, хорошая репутация, но у него гражданство какое? Американское. И что получается? А он должен быть на какой стороне? Василий Стрельников? Не знаю. А вот, скажем, есть несколько подкастеров, которые из Америки вещают. Причем, По моему мнению, лучший подкастер, который на этом сайте публикуется, а именно «Янки после пьянки», он его ведь публикует из Америки. Ну и как будет в этом в в этом этом случае? Будет ли он продолжать публиковаться? Или вы вдруг все скажете, что он козел? Верно не козел, ведь очевидно, что он на голову выше всех остальных в плане эрудиции на этом сайте. А если война, если Америка воюет с Россией? Как быть нам, подкастерам? Со мной вопрос довольно простой. То есть, мне, конечно, приятно, что есть сайт, где собирается много русскоязычных пользователей в России. Именно в России. И, ну, может быть, даже не именно в России, а, скажем, именно русскоязычных. Но если бы не было этого сайта, я все равно записывал бы подкаст. У нас есть свои серверы, у меня есть блог, который достаточно популярен... И часть читателей этого блога, который я пишу на английском языке, они русские. Опять же, не русские, а русскоязычные, которые находятся в разных странах мира. И читать его довольно много. То есть у меня нет проблем помещать вот эти подкасты там. Ну, в общем, чего греха таить. Мне интересно помещать подкасты на arpo.ru. Почему? Потому что это место, где очень много слушателей, для которых... Русский язык – это первый язык. Мне интересны э, мнения вот этих людей, которые слушают меня. Я уважаю это мнение. но ну, а если завтра война? Как будем дальше жить? Будем ли мы продолжать публиковать подкасты? Будет ли Янки после Пьянки продолжать подкасты? Будет, будут ли ребята э, как такие, как Умпутун? Продолжать свои подкасты об о программировании. Вот эти вот совместные подкасты. Will you take sides? За кого ты? А нужно ли быть за кого-то? Ко мне приезжал приятель из Израиля. И вот он мне рассказывал, что во время этой Ф Ф Ливанской войны, которая была недавно между Израилем и Ливаном, война велась между государствами. По каким причинам она была объявлена, было не очень понятно. были Решались опять, как в любой войне, какие-то политические амбиции чьи-то. Но в это же самое время, когда шли бомбежки, люди с Израиля переписывались имейлами с людьми из Ливана. И каждый из них рассказывал, как тут падают бомбы и как там падают бомбы. То есть что получается, что эти люди вне войны? что войны организуются правительствами. Я помню, когда в 92-м году, когда я приехал в Америку и встретился тут с одним э, человеком, американцем, который э, меня спрашивал. Он говорит, ты знаешь, вот у нас в 60-е годы были учения. вот Я учился в школе, и мы тренировались, как будет нападение русских. И мы все, ученики школы, прятались под парты, имитируя ситуацию, когда русские напали и сбросили бомбу. То есть как, получается, мы к этому идем? Ну, допустим, мы к этому не идем, конечно, никто не хочет войны. Но you have to take side. Нужно принимать чью-то сторону. Если это произойдет, насколько можно... Я лично буду стараться не вмешиваться вот в эти политические дела, но если надо будет вмешиваться, я хочу сказать сразу и сегодня и откровенно, я буду на стороне Америки, конечно. Любое правительство, ну как бы, это, это правительство, которое я считаю правительством моим, я считаю, что в нем меньше, меньше булшито, чем в правительстве России, которое я сейчас вижу. Конечно, вы, ребята, которые слушаете меня из России, Можете считать по-другому. Может быть, Путин вам сделал все очень хорошо. Может быть, жизнь ваша стала намного лучше. Не потому, что Путин такой хороший, а потому, что кранники с нефтью и газом работают на полную катушку. Но это не важно. Если вы считаете, что ваша жизнь стала лучше, и лучше она стала благодаря Путину или там нынешнему вождю по имени Медведев, то я уважаю ваше мнение. Естественно, это самое главное, что... Что вас должно беспокоить Благосостояние вашей личной Ваших семей и ваших детей То есть я это понимаю Но это тоже самое относится и ко мне Меня интересует Благосостояние моей семьи в первую очередь А уже во вторую То, что там происходит между Россией и Грузией И э, Подвяжется ли Америка в эту войну Или нет А если подвяжется Что будет с arpo.ru Я уже, наверное, надоел с этим вопросом повторяющимся, но ситуация щекотливая, интересная, и я надеюсь, что войны не произойдёт. А если произойдёт? На этом закончим этот такой несвоевременный подкаст. Ну, давайте подумаем, что же всё-таки произойдёт. С вами был Будам из Америки. Сегодня 11 сентября. Если вы ещё помните, если вас это волнует, это дата... Семь лет со дня этого террористического акта, когда эти козлы душные, мусульманские террористы взорвали и убили 3000 мирных людей. Что делать? Это уже было, мы восстанавливаемся и будьте здоровы, и дай Бог, чтобы не было войны.